Глава вторая. Приключения в океане. Пора! Вивина брала полную грудь воздуха и резко взмыла вверх, как большая золотисто-коричневая стрела. Жирафик решительно пересекла границу зоопарка и, смело набирая скорость, полетела на запад, в сторону океана. Она знала, что он близко, но из зоопарка океан не был виден, а Виви всегда хотелось на него посмотреть. Уже через несколько минут полета океан простирался прямо перед ней. От красоты бескрайнего и сине-черного океанского простора, перламутром переливающегося в свете луны, у Виви перехватило дыхание. Она летела над океаном, купаясь в лунном свете и наслаждаясь полной, не стесненной никакими границами свободы. Такого чувства она не испытывала никогда, даже во сне. На следующую ночь, вдоволь налетавшись, Виви захотела поиграть на волнах. Она набрала скорость, спланировала вниз, скользнула по волнам и опять взлетела, в искрящихся брызгах воды и пены. Весь остаток этой ночи Виви летала над океаном, чуть-чуть касаясь воды, и тут же взлетая вверх, как будто огромный дельфин с длинной шеей. Это занятие так понравилось жирафику, что ей не хотелось возвращаться домой. Но нашей искательнице приключений этого было мало. Виви прилетела к океану, На следующую ночь. А что, если попробовать нырнуть, чтобы по-настоящему искупаться? Недолго думая, Виви плюх головой вперед нырнула в волны. Как же это было здорово! Чуть-чуть побултыхавшись, Виви решила взлететь, чтобы опять с высоты нырнуть в воду. Она попробовала взмыть вверх, как обычно, сильно толкнувшись задними ногами... Но вдруг с ужасом поняла, что взлететь она не может. Чтобы оттолкнуться, ей нужна была земля или какая-нибудь другая твердая поверхность. Но под ногами у нее был только глубокий океан. Тут Виви стало по-настоящему страшно. Жирафы не умеют плавать, а от берега она улетела очень далеко. Ночь только начиналась. Даже если завтра при свете дня Ее заметят с какого-нибудь корабля Шансов продержаться на воде всю ночь у Виви было мало По правде говоря, их просто не было Какая же я глупая и безрассудная Если бы я хоть чуть-чуть подумала прежде, чем нырять чертя голову в океан Я бы поняла Чтоб взлететь обратно из воды, я не смогу! Но это, с опозданием пришедшая мысль, не сильно утешала. Виви барахталась, быстро изо всех сил перебирая своими тонкими ножками, но тщетно. С каждой минутой она уходила все глубже и глубже под воду. Вот уже над водой видна была только ее голова. Виви охватила отчаяние. Теперь ее могло спасти только чудо. И чудо произошло. Вдруг океан забурлил, и рядом с Виви в свете луны вынырнуло что-то огромное и блестящее. Это кит! Виви знала, что в это время года тихоокеанские киты подплывают близко к побережью Сан-Диего. Жирафик даже не испугалась. Ей было... Уже так страшно, что испугаться еще больше она просто не могла. А это кто тут болтыхалец? Виви не смогла ему ответить. К этому времени ее голова почти полностью ушла под воду, ей не хватало воздуха, и она начала захлебываться. А вот тонуть не надо. Кит поднырнул под Виви, и уже через секунду она, мокрая и счастливая, целиком оказалась над водой на спине огромного кита. Жирафик жадно втягивала в себя воздух и не могла надышаться. «Как же это здорово! Просто дышать! Наверное, надо по-настоящему тонуть, чтобы это понять!» Кит терпеливо ждал, когда Виви придет в себя. Спасибо, что ты меня спас! Какое счастье, что ты оказался рядом! Это было нетрудно! Не мог же я дать тебе утонуть! А ты вообще кто? Я жирафик Виви из зоопарка Сан-Диего! Как же ты оказалась так далеко от берега, если даже плавать не умеешь? Зато я умею летать. Но я не подумала, что нырнув в океан, не смогу взлететь обратно, если бы не ты. Знаешь что... «Раз уж ты оказалась на моей спине, хочешь, я тебя прокачу по океану?» «Конечно хочу! Ты правда меня прокатишь?» «Держись крепко!» И они помчались, разрезая волны в открытый океан прямо по лунной дорожке. Ветер дул Виви в грудь, жемчужные брызги соленой воды окатывали ее с головы до ног И уже через несколько минут она забыла все то ужасное, что с ней случилось Хорошее настроение вернулось к ней, и она громко прокричала киту Хочешь, устроим соревнование, кто быстрее? Это как? Ты будешь мчаться по воде? А я взлечу И попробую тебя догнать Давай Виви взлетела Легко оттолкнувшись от его спины И кит помчался по воде Так быстро, как только мог Но далеко уйти от жирафика Ему не удалось Она его догнала И бух, точно приземлилась Вернее, прикитилась На его спину И прямо как «Военный самолет, который садится на палубу авианосца!» В следующий раз, прямо перед тем, как Виви захотела спланировать ему на спину, кит решил немного пошутить. Он нырнул, и жирафик со всего маху влетел в волны – чуть-чуть ударившись о них и глубоко уйдя под воду. Но она даже не успела испугаться. Уже через несколько секунд кит вынырнул с Виви на спине. Потом жирафик летала прямо над китом, а он выпускал фонтаны воды, пытаясь в нее попасть. Это ему долго не удавалось. Но один раз он все-таки попал. Виви даже подбросила вверх. Такой сильной была струя этого фонтана. Так они и играли. Весь остаток ночи жираф и Кит, веселясь и купаясь в лунном свете, к рассвету Кит доставил Вилли к берегу. С тобой очень весело! Если захочешь покататься и поиграть, ты знаешь, «Где меня найти?» Когда Виви вернулась домой, она подумала, что это была самая тревожная и самая замечательная ночь в ее жизни.